Что на земле незыблемо теперь? Пойдём, меня ждёт компания. Дай мне хорошенько вдохновит себя, а то я поговорю. Уходит в столовую. Выходят Милонов, Бадаев и Карп.